Глава 22 Спустя месяц и полтора недели я снова здесь. В гайд-парке на Шервуд-Драйв стою под размашистым деревом и не свожу глаз с дома номер 26 Он ничуть не изменился, разве что укутался в дымку какой-то меланхолии. На мне уже давно привычный наряд. Невзрачная футболка, фотоаппарат на шее и кепка, натянутая на глаза». Волосы спрятаны под её клинья, чтобы Грант не смог разглядеть даже цвет моих волос. Впервые я собиралась следить за тем, кто знает меня в лицо. И пусть он давно вычеркнул меня из памяти, малейшая деталь может воскресить мой образ и испортить всю игру. Меня не пугала камера на углу дома Беккетов. Джулиана позаботилась о том, чтобы она была направлена на другой ракурс и не засняла моё пребывание поблизости». Всё же в работе с клиентами напрямую есть один огромный плюс. Можно заранее договориться и действовать сообща. На часах было начало восьмого. Грант — человек привычки, так что сейчас он должен был завтракать в столовой с женой и мальчишками. Во всём доме свет вырывался лишь из одного окна на первом этаже, но внезапно занавеска в прихожей слегка дрогнула, и в окне появилась сама Джулианна. Заметив меня, она не подала никаких знаков, Лишь заглянула прямо в глаза и коротко кивнула. Дала понять, что заметила меня, и благодарна, что я здесь. Сегодня я обходилась без такси. Слишком рискованно привлекать кого-то ещё, а мне нужна свобода действий для манёвра. Скоро Грант выйдет из дома и сядет в свой «Мерседес» и покатит на работу. Поэтому я покинула наблюдательный пост и села в неприметный, как и сама, «Вольво», припаркованный через два дома. Джулиана взяла на себя все расходы, поэтому сразу же после нашей вчерашней встречи я зашла в кар «Рентлс» и взяла машину на прокат. Сто лет не сидела за рулём. В большом городе легко обходиться без автомобиля, но никогда собираешься следить за бывшим любовником. Прошло ещё 13 минут, и из гаража Беккетов, наконец, выкатил чёрный «Мерседес», поблёскивая хромированными молдингами в лучах просыпающегося солнца. Я не видела Гранта больше месяца, но уловила лишь его силуэт за рулем. Дождавшись, пока он отъедет на безопасное расстояние, завела двигатель и покатилась следом. Мы неспешно ехали по Бостону к центру. Утренний поток был еще не столько плотным, но мне легко было затеряться среди попутчиков и держаться на пару машин позади. Ему нужно постараться, чтобы заметить меня. Но я все равно напряглась и до скрипа сжимала руль. Через двадцать с лишним минут Грант заехал на крытую стоянку у здания Бэй Тауэр, а я осторожно въехала следом и оставила машину на другой стороне парковки. Хорошо, что она не только для сотрудников, иначе я могла бы упустить его, и пришлось бы искать место на оживлённой улице, где всё заставлено, как в антикварной лавке. Но вот в само здание мне не попасть. Когда я выждала пять минут и вошла за Грантом в стеклянные двери, Сразу же наткнулась на пост охраны, за которым сидел сурового вида темнокожий мужчина, что мог прибить меня, как муху одной левой. Он не пропустит никого без пропуска или записи на приём, которые могут подтвердить по телефону сотрудники одной из трёх корпораций, что обосновались в высотке. Так что я сделала вид, что ошиблась дверью, то есть состроила из себя полнейшую идиотку и отправилась ждать на улицу. Хотя всё равно не знала, как смогла бы незаметно следить за Грантом в его офисе. Если он и крутил роман с кем-то из сотрудниц, то узнать это можно, лишь проникнув внутрь. Только это не представлялось мне возможным. Поэтому пришлось уповать лишь на удачу, что пока по воле случая набилась ко мне в напарнице. Целых пять часов я кипятилась в ожидании, сменяя дислокации, чтобы ни у кого не вызвать подозрений, но не упустить Гранта из виду. Первый час просидела в скверике напротив главного входа в Бэй но решила переместиться в кофейню чуть дальше, а заодно и позавтракать свежим кофе и булочкой. Да, в моём районе не варят такой кофе и не пекут такую сдобу. Сразу видно, что я очутилась далеко от Джамайка-Плейн, в месте, где обитает верхушка общества. Цены здесь, кстати, такие же, но мне плевать, если Гранд Беккет заплатит по счетам. К часу мне уже малость поднадоело опробовать все скамейки и кафешки в радиусе сотни метров, из которых видны стеклянные двери Бэй Тауэр. Может, из меня сыщик так себе? И Грант давно покинул здание. Но нет. Вот он. Вышел из башни с величием короля. С ног до головы, облачённый в одеяние от Армани или Ральфа Лорена. Даффи бы сказала, наверняка. Это она разбирается в подобных мелочах. Я же видела лишь хорошо скроенный костюм, который, впрочем, не стоил тех тысяч, что Грант за него отваливал. Кожаную сумку-чемоданчик и блестящую самоуверенность. Грант вышел один, снова пошёл на парковку, я за ним. Выкатив на залитый солнцем асфальт, мы поехали куда-то вглубь Чайна-тауна. Он быстро юркнул в свободное окошко между двумя машинами А мне пришлось проезжать мимо, потому что негде и носа приткнуть. Наконец, нашла местечко через два ресторана от него и так же ловко припарковалась вдоль дороги. Всё же не все навыки забыты. Осторожно вернулась к Мерседесу Гранта, но не заметила его нигде, пока не зацепила взглядом за его отличительную черту. Тот самый костюм, силуэт которого мелькнул в витрине какой-то лавки с сувенирами. Прислонившись к стене, Я сделала вид, что лажу в телефоне, хотя целиком и полностью была поглощена происходящим. Через пару минут Грант снова оказался в поле зрения, только теперь в его руках был не чемодан, а подарочный пакет, из которого торчала бордовая бумага тишью. «Так-так-так, подарочки покупаем, мистер Беккетт». Я уже собиралась снова рвануть к машине и следовать за объектом, но он и не собирался возвращаться к Мерседесу. а ушёл в противоположном от меня направлении. Я не отставала, но начинала нервничать. Как скоро он заметит женщину в кепке, которая то и дело попадается на глаза. Хотя ещё ни разу он даже не взглянул на меня. Естественно. Такие, как Грант, не замечают женщин, одетых, как я. Наконец-то эта прогулка по китайскому кварталу подошла к концу, когда Грант зашёл в ресторан «Шанхай» золотистыми статуями драконов на постаментах у входа. Заведение выглядело дорого. В другое бы Грант и носка своих туфель не сунул. Я не рискнула и осталась снаружи, присматриваясь у киоска с газетами. Отсюда отлично просматривался интерьер ресторана сквозь вылизанные окна. Взяла журнальчик для прикрытия, а сама следила за бывшим любовником из-за обложки. Он умостился за стол у окна. «Идеально!» В ресторан набился народ, пожаловавший на обед из делового района. Какое-то время Грант сидел в гордом одиночестве, сделал заказ и просматривал телефон. Вот так он ему уделял больше внимания и во время наших встреч. Под пристальным взглядом продавца мне пришлось сделать вид, что я настроена на покупку, и взять в руки другой журнал. Так что я схватила первое, что попалось, даже не глядя на обложку. Через несколько минут... В ресторан зашла женщина в юбке и блузке. Тут же нашла столик Гранта и присела напротив. Они о чём-то поболтали, он протянул ей пакет, тот самый из сувенирной лавки. Выбрать что-нибудь будете?» С акцентом возмутился продавец, видно, опасаясь, что я или украду что-нибудь, или перечитаю все журналы в его киоске. И тут я заметила, что держу Санди. С обложки улыбалась всё та же знакомая мне модель Криси, но уже без подружек. «Не буду», — слишком резко сказанула я и чуть ли не бросила ненавистный журнал обратно на прилавок. Отойдя чуть в сторону, я снова принялась разглядывать парочку. «Так вот с кем ты обедаешь, грант Беккет!» Не могла не позлорадствовать, но и ревностная иголка проколола сердце. Конечно, он нашёл кого-то вроде этой красотки. До сих пор не понимала, зачем я сдалась ему. Они обедали минут пятнадцать, после чего вышли из ресторана, а я отступила в тень навеса и натянула кепку на лицо. Грант и его спутница не попрощались, а степенно подошли к машине. На людях они вели себя сдержанно, так что даже не разберёшь, какие отношения их связывали. Но я-то знала. Поэтому быстро переставляла ногами следом, а когда они сели в «Мерседес», чуть ли не полетела к своей машине, но врезалась в мужчину и услышала недовольный оклик. А потом увидела его лицо и чуть не ахнула. Он тоже узнал меня, хотя не сразу, из-за кепки и спрятанных волос. фин Все такое же, как в тот день на свадьбе Эшли и Кристофера. Как в кафе, когда я осадила его грубостью. Был удивлен от встречи не меньше меня и разглядывал так, словно боялся, что я призрак». «Зои?» Изумился он, как будто только так мог получить подтверждение, что перед ним действительно я. Я успела только замычать в ответ, я глянулась на Мерседес. Он всё ещё был на месте. «Вот так встреча!» Обронил Финн полурадостно, полурастеряно. Осадок от предыдущей беседы всё ещё остался в его памяти. «Что ты тут делаешь?» Задала я самый банальный вопрос. «Работал неподалёку». Он кивнул куда-то в сторону, словно мне это могло подсказать, где именно. На обед я часто заезжаю в дамплинг. В его руках пакет с едой из забегаловки бегаловки, вывеска которой виднелась за его спиной. Не ресторан Шанхай, сразу понятно. «А ты здесь тоже? По работе?» «Можно сказать и так». Он с любопытством разглядывал мой шпионский прикид, а я готова была сквозь землю провалиться. Надо же было встретиться с ним в такой неподходящий момент — Да ещё в таком виде. Удача ускользнула от меня. Грант включил поворотник, чтобы выехать и втиснуться в узкую улочку, заполненную проезжающими машинами. Я не могла его упустить, как бы мне не хотелось задержаться с Финном подольше. «Прости мне, нужно бежать». «Эм, ладно». Снова этот обиженный взгляд, но у меня не было ни минуты, чтобы оправдывать свое поведение. Финн наверняка счёл меня заносчивой стервой, которая уже во второй раз так грубо обходится с ним. Я, скрипя сердце, кинулась к своему «Вольво» и заметила, как Финн садился в подержанной «Шевроле» прямо передо мной. Совпадение века. Но я попыталась себе напомнить, кто такой Финн на самом деле, повернула ключ зажигания, и мотор запыхтел от натуги, но не завёлся. «Чтоб тебя!» Обругала я машину и попробовала снова. «Ничего». но ну, конечно. Звёзды отвернулись от меня в одну секунду. Госпожа Удача подумала, что слишком часто помогала. Слева проехал Мерседес. Образы Гранта и брюнетки на пассажирском проскользили мимо меня. Я не знала, что делать, поэтому сделала то, что никогда бы не решилась, если бы не сложившаяся ситуация. Грант с любовницей. Я должна была добыть снимки для джулиана и её сыновей. Для самой себя». Я хлопнула дверцей, обижала «Шевроле Фина» и постучалась в окно. Он уже давно меня счёл сумасшедший. Вздёрнутые брови говорили сами за себя. Он просто хотел спокойно купить китайской еды, перекусить за столом в офисе какого-нибудь клиента и вернуться к работе. А тут я. С дикими глазами, фотоаппаратом и неразборчивыми намерениями. Но На стекло всё же опустилось. фин я знаю, моя просьба покажется безумной». «Но не мог ты подвести меня кое-куда?» Он замешкался. На соседнем сидении его дожидался вкусный обед, а за дверью взбаломошная идиотка, что уже дважды обидела его. Но он слишком вежлив, чтобы послать меня ко всем чертям, поэтому кивнул на пассажирское сиденье «Да, конечно, садись». Пока я огибала капот, он переложил пакет назад, а я неловко устроилась и сразу же ощутила напряжение каждой фиброй души. Нас разделяла коробка передач, и целая пропасть недопонимания. «Куда едем?» «За тем Мерседесом». Я тыкнула пальцем в машину Гранта, которая замерла на светофоре в нескольких десятках метров впереди. Н «Не понял?» «Прошу тебя, это вопрос жизни и смерти. Мне нужно за той машиной, а моя не заводится». «Это розыгрыш?» «Скорее, тайная операция». Финн хмыкнул, но совершенно беззлобно. и к моему облегчению завёл мотор и пристроился за Мерседесом. «Так ты что-то вроде тайного агента?» Шутливо поинтересовался он, а я выдохнула. Он не собирался выкинуть меня на обочине, и, похоже, уже перестал злиться. «Я не могу тебе рассказать. Иначе придётся убить?» Напряжение между нами слегка развеялось. Улетело в открытые форточки и унеслось ветром в никуда. «Просто следуй, пожалуйста, за тем Мерседесом». «Ладно, Джеймс Бонд. Денёк сегодня выдался скучным, так что я только за последить за... Кстати, за кем мы следим?» «Меньше знаешь, крепче спишь». Отозвалась я в том же шутливом тоне, и Финн заулыбался. Для него я больше не та холодная ледышка, с которой он пил кофе в Лулу Грин. И моё сердце подпрыгнуло вместе с машиной, когда мы проезжали по лежачему полицейскому, Но совсем по другой причине. Ты поэтому так одета? Кепка, все дела. Это конспирация? А ты слишком любопытный. Мне часто такое говорят. Так ты не расскажешь мне, кто в той машине? Похоже, от расспросов мне было не избавиться. Мы проехали мимо Бэй Тауэр. Значит, Грант пока не собирался возвращаться в офис. Ехал порезвиться в какой-нибудь шикарный отель, накормил свою любовницу — Теперь можно и плату получить. «Прошу тебя, не задавай вопросов», — попросила я, не спуская глаз с Мерседеса. «Я всё равно не смогу на них ответить». «Ладно, ладно. Никаких вопросов про Мерседес и наше секретное задание. Но можно спросить о том, что не относится ни к тому, ни к другому». Почему-то мне показалось, что вопрос всё равно мне не понравится. Но я использовала Фина как извозчика, да ещё не объясняла, что к чему... поэтому он имел право хотя бы на это. «Думаю, можешь. Не хочешь выпить кофе как-нибудь?» «Что?» Не совсем то, что я ожидала. Мне казалось, сейчас он спросит, почему я такая высокомерная и грубая, но никак не это. «Кофе. Со мной. Дубль два». Произнесли его губы с улыбкой и с длинными паузами. «В прошлый раз, не знаю что там произошло, но...» Очень хотел бы узнать. Так, может, мы выпьем по кофе, и ты обо всём расскажешь? Не понимаю, о чём рассказывать. Меня приятно взволновало и в то же время напугало его предложение. А Грант тем временем притормозил у другого офисного здания. Хм, странно. Не пятизвёздочный отель. И даже не задрипанная гостиница, где не называют имён. Ещё одна стекляшка размером с гору. «Я что-то сделал не так?» Продолжал фин но я слушала лишь в полуха. «Припаркуйся где-нибудь неподалёку». фин тяжко вздохнул, ожидая от меня других ответов. И мы смотрели, как Грант подаёт женщине в юбке руку, помогает вылезти из машины. Они перекинулись парой слов, а я держала руку на пульсе, на спусковом крючке моей камеры. «Так это...» «Тот, за кем мы следим?» «Лицо знакомое». «Это...» «Твой парень или...» «Он мне не парень». Почти огрызнулась я. Снова вела себя как спесивая дура, но я превращалась в неё каждый раз, как получала напоминание о своей ошибке в лице Гранта Беккета. К моему глубокому разочарованию Грант не поцеловал свою пассажирку, не обнял и вообще не выказал никаких романтических знаков внимания. Просто пожал ей руку, и она ушла». и исчезла за дверями здания Батт Фарма-Сьютиклс. «Чёрт!» — прошепела я. «Вряд ли это его любовница. Какая-нибудь клиентка или партнёр по бизнесу, но не более Так что насчёт кофе?» Не унимался Финн, разглядывая меня, а вовсе не объект наблюдения. И я вдруг вспомнила всё. Номер в отеле Бостон Парк, валяющееся алое платье Аниты на полу, и напряжённую спину Фина, нависшую над ней. Всё слилось в один напор злости на мужчин, которые продолжают водить меня и других таких же доверчивых женщин за нас. Поэтому почти зарычала в ответ. «А твоя девушка не будет против?» «Девушка?» «Да. Пригласи лучше Аниту». Бросила я и выскочила из машины быстрее, чем он бы начал оправдываться. «Спасибо, что подвёз». Грант давно покатил назад в сторону Бэйтауэр, а я пешком пошла к месту, где бросила машину. Наверняка от меня дымился воздух. Чёртов Грант! Чёртов Финн! Чёртова Кар Рентлс! Теперь придётся звонить им решать проблемы со сломанной машиной, хотя я могла бы и дальше следить за Грантом. Похоже, сегодня не мой день.